Кремлевские престолы Память — это назидательный урок и въедливый укор. Как с подачи разного толка историков рисуют фигуру Сталина, например, в репрессивной 37 или в провальной 22 июня 41 в целом известно. Однако мало, чтобы кто-то рьяно хулил диктатора на пике триумфа победы 45-го, даже неизменно предвзятые либералы. Хотя некоторые опоздавшие к пирогу обличений сумели набрызгать дегтем и там. Итак, конец войны. Или правильнее под конец войны. Текущая данного повествования ситуации на Европейском ТВД сохраняет подвисший, сугубо позиционный характер противостояния. За вынесенными фронтами кордоном границ скопления коалиционных войск американцы, англичане, канадцы, немцы остановленные, но не разбитые. Где-то на линии соприкосновений продолжаются перестрелки где-то еще добивают окруженные формирования. Тогда как в советском оккупационном периметре уже заняты территории целой страны, которые надо споро подмять под себя, формируя новые дружественные правительства, ориентируя их на социалистический путь развития. Тогда как вот и здесь, сразу за кремлевскими окнами, послевоенная разруха, разрушенные города и села, людское горе и горы проблем, То есть у главного ответственного лица Кремля заботы и дел более чем. Свалившиеся на голову новости о каких-то там пришельцах-засланцах из будущего только добавила новую графу в приоритетах товарища Сталина Иосифа Джугашвили, правителя страны, который не просто привык рассматривать и держать такие вещи на личном контроле, и новость здесь просто и не предусматривалось. Слишком все экстраординарно и серьезно. Он не спешил. Возраст и груз обязательств сделали из некогда грабившего во имя великих идей банки импульсивного Кавказца человека, тщательно взвешивающего свое решение, прежде чем принять что-либо опрометчивое. Вот перед ним на столе подборка материалов оттуда, включая установленный проектор с фильмами. И все эти документы, они систематизированы? Возможно. Открывать дела по порядку или все же пробежаться вперед по заголовкам? Ибо какое же это искушение заглянуть за дверь в завтрак, где уже известны правильные ответы на задаваемые сейчас вопросы? А то, что история чуть иная, так незначительно же, и характер и характеристики людей неизменны, некомпетентный дурак таковым и будет, предатель всегда останется предателем. И тогда почему бы нет? Очень так по человечески по горячке вспылив, может и призвать на ковер одного деятеля, пусть еще ничего не содеявшего, спросив леденящий. Что ж ты, Никитка, змея? И далее. Обреченный непомерной властью, как в равной мере и грузом ответственности человек в поношенном военном френче, будет вышагивать по тому самому ковру, возможно, с чем-нибудь раскуренным, вновь присаживаясь за стол, открывая очередную папку, жадно. Что тут выбрать очередным? Ибо и это важно, и это, а это так и вовсе карта в важна. Прочитает. Головной корабль проекта 1123 «Кондор» ПКР «Москва». Новейшие образцы вооружения, их технические характеристики, управляемые ракеты, летательные аппараты. Супербомба — это хорошо, это к специалистам. Ему сейчас не до технических подробностей. Верховный главнокомандующий мыслал стратегическими критериями, где размен шел на танковые корпуса и даже армии, решая судьбы народов. Его сейчас не так волновали всякие параллельные вселенные, и это пока оставим, пусть ученые думают. У него целая страна в державе, которая, все как всегда, и по-прежнему в кольце врагов. Информация о ближайшем будущем, такого да не такого, Тут факты отдельного сопоставления и анализа потребуют. На европейском театре тут все уж точно по-другому. И в военном плане, и в политическом. Здесь будут другие границы. А вот заинтересуются по Дальнему Востоку, зачитав, углубившись. Вот где все можно будет осуществить, как по Манжурская операция, товарищи. Месяц? За месяц разбить миллионную Квантунскую армию? Американцы рассчитывают, что мы увязнем, а они потом по-тихому начнут нам пакостить, снабжая оружием недружественный гаминьдан или недобитых японцев на континенте. А мы устроим им всем показательный урок на тему Блицкрига. Но пока спешить не будем. Пусть они сделают свой ход. А там, на волне бесчеловечных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, мы сможем прийти на японскую землю совсем в другом качестве. И здесь, товарищи, ставки только вирус тут в рамках стратегической предопределенности. У нас будут очень неплохие шансы взять себе Хоккайдо. Говорите, больше попросишь, больше получишь? Неправильно вы формулируете, товарищ Малиновский. Мы не просим, мы потребуем, а уж дальше, по-вашему, получим, исходя от запроса. И лишь потом он не спешил, обстоятельно проработав материал, выслушав мнение задеревеневшего в присутствии вождя-адмирала. «Что за люди эти гости из будущего? Ви, товарищ Левченко, насколько уверены!» Он не спешил в этих традициях имперской выдержанности промурыжев, уже доставленную в Москву делегацию пришельцев четверо суток, наконец-то «А ну-ка ко их! Хочу поглядеть, поговорить!» «Как-то так и...» Может, следовало бы здесь и продолжить, но тогда пришлось бы вскрывать слишком большой пласт. А это уже целая история. И потому отмотаем назад, к морям, кораблям, добирая события. За разговорами, за осмыслением.